Глава 23 Грегори был прав. Время понеслось скач. Вот только что мы отметили праздник урожая. Отведали черничного пирога и обобрали первые яблоки и сливы. От них, сложены в корзины, сушеных, моченых, варящихся в больших тазах, некуда было деваться. А поспевали все новое. Сидра в этом году должно было выйти немало. Ягод приносили столько, что Роу столько за голову хваталось. И с утра до вечера девушки перебирали, раскладывали на просушку, варили, делали пастилу и другие сласти, которых должно было хватить на всю долгую зиму. А вот уже и осеннее равноденствие миновало, и ночи стали длиннее и холоднее. И я уже прижималась к Грегоре не из одной только страсти, а и тепла ради. Топить еще рано, но под утро становится зябко. Лес уже сменил зеленый наряд на золото и пурпур, и было там еще красивее, чем ранней весной. Вдобавок, после затяжных дождей снова пошли грибы, и Роуз схватилась за голову. Куда девать столько? Ну, да лишнее шло скотине. К перелому года Роуз намеревалась зарезать откормленного кабанчика. Не удержалась таки, попросила купить поросят. Уже прибрались в доме как следует, пока вода еще не леденила руки. Поменяли летние шторы на плотные зимние. Расстелили ковры. Сразу сделалось уютнее. По вечерам приходилось зажигать все больше светильников. И тьма пряталась по углам. Уютная и не страшная. Из нее выходила чернушка и терлась о мои ноги. Просила погладить. В воздухе пахло терпко и тревожно. Скорыми холодами. По ночам уже случались заморозки. Я видела пожухлую траву. Пала листвой, дымом и чем-то еще, неуловимым, странным, как всегда бывает по осени. Отцвели уже и астры, и хризантемы, только шиповник упорно распускал цветок за цветком, и пусть листья его покраснели от ночного холода, а цветы сделались мельче, их не убавилось. Я наведалась к старому шиповнику, едва дождавшись, когда Грегори отправится проверить окрестности. Эрни сказал, что вроде бы слышал охотничьи рога. «Смотри-ка», — сказала мне душа шиповника, раздвинув ветви. Взглянув, я не поверила своим глазам. Тоненькие веточки рос, окрепли, и хоть тоже покраснели от холодов, успели одревеснить. А это означало, что у них есть шанс пережить зиму. «Может быть, укрыть их, госпожа?» — спросила я. «Рано еще», — серьезно ответила она. «Гляди внимательней». «Быть не может», — ахнула я. На веточках видны были бутоны. «Маленькие, но они были, они успеют распуститься до снега. Это я обещаю», — серьезно произнесла душа шиповника. «Ну, а прочее зависит от тебя. Ты добыла оружие?» «Добыла», — ответила я. Кинжал всегда был при мне, и стоило немалых усилий утаить его от Грегори. Хорошо еще, он никогда не совал нос в мое рукоделие. «А поди знай, что у меня там такое тяжелое в кошеле? Может, ножницы?» Тогда просто будь на страже. уже скоро откроются двери зимы. Откладывать до будущего года фея не станет. Жди удара со дня на день, предостерегла она. Но, думаю, она тебе по зубам. Раз ты тоже цветок свет ветви норвудского дерева. Старые деревья рассказывали тебе о черной герцогине. Матери, короля чародея, да, упоминали. Если она сумела одолеть фей в их чертогах то я на своей земле не имею права проиграть», — закончила я. Так я и сказала им. «Жаль, уже осень. Почти все духи уснули. Мало кто сможет помочь тебе. Я да дикий виноград, да хмель, да сосны с елями и можжевельником. Эти еще держатся. И старые деревья, конечно. Но и они почти уже заснули. «Ничего, я буду на страже, пообещала я и выбралась из подцепких ветвей. Все еще усеянных цветами. Спасибо вам, госпожа. Я делаю свое дело. А ты делай свое, отозвалась она. И припомни, откуда взялись цветы на шиповнике. Я припомнила и решила, что это уж точно ересь. В книге странствий говорилось, что создатель как-то в рассеянности своей наступил на небольшой кустик и чуть не раздавил его, расстроившись. Он решил перенести бедное растение в место получше. Но прежде чем сумел выкопать его из земли, корнями оно держалось крепко, и задрал руки в кровь. Ветки были колючими до да нельзя. Однако он все же пересадил куст в хорошую землю, вдоволь напоил водой, омывши его руки, и пошел в усвояси. Ну а на шиповнике, это был тот самый колючий куст, распустились душистые цветы. «Грегори?» — удивилась я, увидев его возле старых деревьев». Он стоял, приложив ладони к стволам и будто бы прислушивался. «Вы же отправились ловить браконьеров?» «Эр не послышалась», — ответил он, повернувшись ко мне. Он спутал звук рога с кличем «лебедей». «Они улетают. Пойдем, взглянем на наших». Идем, улыбнулась я, взяв его за руку. «А что вы делали здесь?» «Ждал тебя. Хотел пойти следом, да кошка не пустила». Кивнул Грегори на чернушку, устроившуюся на толстом суку. Шипела, как целый клубок змей, и бросалась. «Я решил, что не стану мешать твоему колдовству». «Это не колдовство. Неважно. Знаешь, я попробовал поговорить со старыми деревьями». Он запрокинул голову. «И мне даже показалось, что я слышу их, как в юности. Но должно быть это просто...» Ветер шумел в кронах. «Ветер!» — буркнул дуб. И желудь прилетел точно в лоб Грегори Норвуду. «На покой пора. Они ходят, будут. Мне мерещится? Или ты тоже слышала это? Не мерещится», — Невольно улыбнулась я. Но и правда. Не станем мешать. Им скоро на покой. Кому на покой? Нам на покой. Не выдержала яблони брюзга. Да я еще ваших правнуков переживу. Ну, тогда живите как можно дольше, почтенные. После паузы. Выговорил Грегори, и мне показалось, будто в глазах его сверкнули озорные искры. «Мало ты у меня веток обломал, когда за орехами лазал, как белка», — проворчала она. «Да уж, осторожностью ты не отличался», — добавил орешник. «Орехи? И правда, тут росли какие-то необычные орехи, которых не сыскать было во всем лесу», — припомнил вдруг Грегори. «Я пробовал посадить их в других местах, но они все не росли». Дурень. «Ты не и сажал!» — охотнул дуб. «Нет бы попросил, мы бы вырастили дитя, а уж не обессудь!» Грегори молча смотрел вверх, в кроны деревьев. «Я, кажется, вернулся в Норвуд», — сказал он наконец. «Норвуд всегда с тобой в тебе», — отозвались деревья. «Где бы ты ни был», — он отрывисто кивнул и пошел прочь. А когда я, поклонившись деревьям, нагнала его... Молча обнял за плечи. «Голова болит», — услышала я. «Вспоминаю, обрывками, клочками, и в гудит, как перед грозой. Пройдет. Я прижалась к его плечу. «Вспомните, пройдет. Потерпите немного». «Я и терплю». «Гляди». Грегори замер. Мы были недалеко от пруда, и можно было различить сквозь прозрачные уже ветви, как с воды поднимается большая белая птица, а за ней другие поменьше. Лебеди улетают, произнес Грегори. Слышишь? Лебеди сделали круг над прудом, и маленький Клин потянулся в сторону озера, где собирались птичьи стаи перед отлетом на юг. Они вернутся, уверенно сказала я. Лебеди всегда возвращаются туда, где впервые свели гнездо, а еще они выбирают пару на всю жизнь, добавил Грегори. Раз и навсегда, до тех пор, пока смерть не разлучит их, и только тогда. Оставшийся в одиночестве лебедь может найти себе другую пару. Пообещай мне, Триша, что когда я умру, ты не станешь долго ждать, а выйдешь замуж и... «И кажется, вы мало получили оплеух, Грегори Норвуд», — процедила я. «Что это вы вдруг впали в сентиментальность? Умереть спокойно я вам не дам и не надейтесь. Идемте домой. Холодно уже». Он только улыбнулся, привычно подхватил меня на руки и понес к дому я обнимала его и все было как обычно вот только мне послышался смешок неподалеку знакомый холодный смешок что такое триша окликнул грегори когда я напряглась в его руках ничего почудилось что то ответила я птица крикнула наверное он ничего не ответил просто прижал к себе еще крепче и зашагал быстрее